Возьмем, например, пирамиды на плато Гиза в Египте. Само плато представляет из себя весьма неплохое место для размещения тут таких тяжелых объектов. Вес, скажем, Великой пирамиды оценивается в 6-7 миллионов тонн. Вес второй пирамиды, пирамиды Хафра, чуть поменьше. Оно представляет из себя массив известняка, который вполне способен выдерживать подобные нагрузки. Однако поверхность плато весьма далека от строго горизонтальной плоскости. Она имеет ощутимый уклон примерно с северо-запада на юго-восток. Что бы мы сделали в этом случае? Прежде всего вырыли бы котлован под фундамент будущей пирамиды. Ну или в крайнем случае, учитывая, что известняк тут достаточно плотный, чтобы уже служить фундаментом, выровняли бы площадку под строительство. Что же мы видим, скажем, у второй пирамиды? Ее юго-восточный угол находится как раз на уровне самого плато, а северо-западный ощутимо заглублен ниже исходной поверхности земли. В итоге с северной и западной стороны пирамиду окружает вертикальная стенка из массива известняка. Из первого взгляда может показаться, что создатели пирамиды шли привычным для нас путем. То есть сначала выровняли площадку под строительство, сделав своеобразный полукотлован. Однако это не совсем так. Дело в том, что выровнено было далеко не все, а лишь пространство по периметру пирамиды. Строители решили не бороться с неровностью плато, а использовать его. И вместо того, чтобы выравнивать всю площадку, они просто сделали в скальном известняковом основании траншею, оставив на месте будущей пирамиды выступ, внешний край которого подровняли, придав ступенчатый вид. А поскольку наклон самого плато и скального останца никуда не делся, то самого останца на юго-восточном углу вообще не видно. На северо-западном же углу его высота достигает как минимум 6 ступеней пирамиды это далеко не везде заметно так как часть этого скального останца и ныне еще закрыта приставными блоками но в некоторых местах это видно весьма отчетливо в свое время высказывалась даже теория что фактически целиком пирамиды представляли из себя высокую скалу которая лишь обкладывалась наружу блоками Но весь рельеф плато Гиза указывает на то, что на нем вряд ли были столь высокие пригорки, которые можно было бы сравнить с высотой стоящих ныне пирамид. Об использовании скальных выступов и о небольшой высоте этих выступов говорит и пирамида Вабу-Рааши, от которой осталось так мало, что сохранившиеся блоки буквально легко можно пересчитать, если не по пальцам, уж не используя четырехзначные числа, это точно. Основную часть руин пирамиды представляет как раз тот самый скалистый выступ, который и использовался для ее создания. Отметим, что использование скального выступа в качестве некой опоры основания пирамиды довольно удачный прием, который свидетельствует не только о разумном решении строителей пирамид. но и об их стремлении экономить силы, ресурсы, материалы. Во-первых, на предварительной стадии нужно ощутимо меньше вынимать материала. А во-вторых, при строительстве на тот же объем материала нужно меньше рубить, а точнее добывать, транспортировать, поднимать и устанавливать блоки. Вот уж поистине лень двигала прогресс всегда вперед. И кем бы ни были строители пирамид, В этом они были очень похожи на нас, или мы на них. И стремились добиться максимального результата при минимизации трудозатрат. Впрочем, это даже на уровне законов физики. Любая механическая система движется по тому пути, который требует меньше затрат энергии. В чем-то аналогичную картину можно видеть и в Перу. Например, в упоминавшемся ранее Альян Тайтамбо. где ярусы комплекса расположены четко в соответствии с особенностями склона горы. Впрочем, тут сама местность заставляет строить непосредственно с учетом ее специфики. Хотя пример Египта показывает, что не только в горах учитывалась даже незначительная особенность местного рельефа. На северной стороне второй пирамиды сохранилась любопытная часть облицовки нижнего ряда. Если присмотреться повнимательнее, то можно заметить, что внутренняя сторона облицовки не выравнивалась под внутренний ряд. Более того, наоборот, именно блоки второго снаружи ряда подбирались так, чтобы заполнить пустое пространство между облицовкой и внутренней кладкой пирамиды. То есть облицовка ставилась сначала как бы отдельно от основного тела пирамиды. а уж потом с помощью блоков промежуточного второго ряда соединялась с ним. Отсюда сразу следует несколько выводов. Во-первых, это весьма рационально. Если стоит задача минимизировать неровности установки блоков облицовки с внешней стороны перед ее окончательным выравниванием. Смотри далее. Во-вторых, можно не утруждать себя обработкой внутренней поверхности гранитного блока. Все равно потом результат обеспечивается за счет более податливого для обработки известняка промежуточного ряда. И в-третьих, такая конструкция обеспечивает наилучшим образом то, что облицовка выполняет не просто декоративную функцию. Она играет еще роль силового элемента, поддерживающего целостность всего сооружения. И в этом есть кардинальное отличие данных пирамид как от других, так и других. от привычных нам построек. Мы обычно создаем силовой каркас, вокруг которого возводим все сооружение, а здесь речь идет об оболочке, несущей прочностные функции, принципиально иное технологическое решение. Аналогичные различия можно найти в живой природе. Мы, как и многие животные, обладаем скелетом, то есть силовым каркасом, вокруг которого выстраивается все наше тело. Другой вариант решения – насекомые. Например, жуки, у которых нет скелета, зато есть прочный хитиновый внешний кожух, выполняющий как раз роль силового элемента. Кстати, мы в сам термин «облицовка» уже закладываем такой смысл, который соответствует каркасному решению. Внешний слой лишь облицовывает основную конструкцию, а не выполняет силовую функцию. Решение же с силовым кожухом абсолютно чуждо нашей строительной практики. Даже пустотелые ангары все-таки имеют силовой каркас, который дополнительно покрывается каким-то облицовочным материалом. На этом же участке второй пирамиды можно увидеть еще одну конструкционную особенность. Блоки облицовки пирамиды с некоторой периодичностью имеют длину ощутимо больше среднестатистической. Они как бы заглублены во внутреннюю кладку, образуя связующие перемычки. Это заметно увеличивает прочность сей конструкции. И между прочим, говорит о хорошем знании строительных методов и наличии немалого опыта у создателей пирамид. Такое же конструкционное решение можно увидеть и на другой стороне этой пирамиды. Равно как и на других пирамидах, относимых историкам к 4 династии. а по технологическим особенностям соответствующих древней высокоразвитой цивилизации. Зато оно полностью отсутствует, скажем, на древнеперсидских сооружениях, которые намного позже создавали лучшие мастера своего времени. Даже там, где стиль кладки вроде бы очень похож на кладку египетских пирамид, внешний слой все-таки выполняет роль сугубо привычной нам облицовки – практически не привязанной с основным телом сооружения. Очень показательный участок есть во внутренней кладке второй пирамиды с ее восточной стороны. Там, где от невысокого скального останца строители перешли к кладке из блоков. Мало того, что блоки тут имеют колоссальные размеры и во всей красе демонстрируют, что строителям не составляло особых проблем забавляться с подобным весом. они еще и уложены на невыровненную поверхность. Точнее, верхнюю поверхность предыдущего слоя, точнее скального останца, не срезали и не стесывали, а выровняли просто с помощью подушки из мелких камней и простой забутовки. Строители были уверены, что даже при столь ненадежной с виду опоре блоки не расколются и не сместятся куда-нибудь в сторону под давлением всех вышележащих слоев. И ведь их надежды полностью оправдались вряд ли это произошло случайно скорее всего мы опять имеем дело с немалым инженерным опытом и такой вывод в полной мере подкрепляется тем что абсолютно аналогичное решение повсеместно встречается на мегалитических сооружениях в перу тут весьма часто можно увидеть блоки самого нижнего ряда уложенные на такую же подушку из мелких камней С виду она выглядит совсем ненадежной, однако эта подушка явно обеспечивает дополнительную сейсмоустойчивость всей кладки и обеспечивает весьма эффективно. Мы же, если и используем подобный прием, то лишь в случаях, когда укладываем подушку в основание фундамента, уходящего на приличную глубину в землю. Третья пирамида на плато Гиза, так называемая пирамида Микерина. сохранила остатки гранитной облицовки, которая снаружи имеет необработанную поверхность. На пирамиде есть всего лишь два небольших выровненных участка. Посередине северной и восточной граней. Все пирамиды этих участков указывают на то, что облицовку выравнивали уже после укладки гранитных блоков на место. Если бы облицовка была даже из более мягкого известняка, Ее выравнивание по наклонной плоскости представляло бы серьезную проблему даже для нашего современного уровня промышленных технологий. Выравнивание же по такой наклонной плоскости с наблюдаемой точностью уже гранитной облицовки для нас вообще дело немыслимое. А для строителей пирамид, видимо, это не представляло особых проблем. По крайней мере незаметно, чтобы они ограничились всего лишь... двумя участками только из-за того, что им было сложно это сделать. Больше похоже на то, что у них просто не было необходимости выравнивать все грани целиком. Следы выравнивания облицовки уже после монтажа видны на некоторых гранитных блоках второй пирамиды, которые сейчас лежат возле нее. На них есть в виде своеобразного поребрика небольшой выступ, который идет по границе двух поверхностей. Этот поребрик как раз и свидетельствует о том, что блоки выравнивали после установки. Видимо, инструмент, с помощью которого стесывали внешнюю поверхность блока, не доходил или его не доводили в силу каких-либо причин до самого конца блока. Вот и остался этот крохотный выступ. Весьма похоже, что поребрик образовался на блоках облицовки второй пирамиды в том месте, где начинались уже блоки, которыми было вымощено пространство вокруг пирамиды, и которые отсюда давно растащили на стройматериалы. По крайней мере, именно на высоте пола, окружавшего ранее гранитный храм, сохранился аналогичный выступ на внешней облицовке этого храма. Тут также облицовка выравнивалась с внешней стороны явно уже после монтажа кладки. С гранитных блоков просто срезался внешний слой, Толщиной несколько сантиметров, иногда до 10 сантиметров и более, по единой плоскости. В результате такой обработки получилось, что в углах гранитного храма блоки одной стенки как бы заходят на другую буквой Г. Хотя выравнивать вертикальную стенку все-таки несколько проще, чем наклонную. Мы сейчас ничего подобного не делаем. Нанесение штукатурки ведь не сравнится с резанием материала. прежде всего в силу трудоемкости данной операции. Следы использования такого приема можно найти, например, на сооружениях времен Персидской империи и египетских постройках Птоломейского периода. Но там мастера работали с мягким известняком, песчаником, оставив после своей работы отчетливые следы постепенного стесывания. Тут же надо было бы снять большой слой гораздо более твердого гранита, не оставив абсолютно никаких следов скалывания. Более того, несмотря на сильную эрозию гранитного храма, его облицовка сохранила явные признаки не то что шлифовки, а полировки. Это неимоверная работа. Гораздо больше все похоже на то, что выравнивание внешней поверхности проводилось с помощью какого-то механического инструмента, который попутно достаточно ровно отшлифовывал образуемую поверхность, скажем, что-то типа фрезы. То, что прием выравнивания внешней поверхности стен и облицовки уже после их монтажа использовался в Египте повсеместно, подтверждается и другими сооружениями из твердых пород камня. Например, в ранее упоминавшемся о Сирионе в Абидосе, где следы этой технологии сохранились на боковых стенках и также на блоках перекрытия. Есть признаки использования того же приема и в Южной Америке. Так, изогнутая дугой стена из блоков черного базальта храма Кориканчи в Куско с внешней стороны тщательно отшлифована, несмотря на весьма сложную форму поверхности. Но ровная поверхность не доходит до конца. По краю стены идет участок с еще не выровненными блоками, которые указывают как раз на то, что выравнивание происходило уже после монтажа стенки. Причем шлифовка производилась явно непосредственно в ходе выравнивания. Нам проще изготовить заранее плитку или блок с уже ровной поверхностью, а затем уже собирать из них стенку. Но на самом деле в обратном порядке есть весьма рациональное зерно. Выравнивание внешней поверхности стен уже после монтажа кладки позволяет обеспечивать более ровную поверхность вне зависимости от того как гуляли блоки из стороны в сторону в процессе монтажа позволяет это и экономить время монтажа не нужно стараться выравнивать положение каждого блока по внешней линии только для того чтобы воспользоваться всеми этими преимуществами нужно иметь оборудование и технологии которые позволяют обрабатывать вертикальные и наклонные плоскости кладки из очень твердых пород камня, гранита и базальта. Вдобавок еще и на большой площади. Ручные технологии и примитивные инструменты для этого явно не подходят. Тут нужно весьма совершенные инструменты, развитые машинные технологии. Многочисленные исследователи гранитного храма на плато Гиза поражались и продолжают поражаться прежде всего гранитами. Той точности, с которой блоки-кладки подогнаны друг к другу. И это при том, что стыки нередко идут под наклоном, а сами блоки имеют сложную ступенчатую форму, которая, казалось бы, требует тщательнейшей работы по созданию каждого отдельного блока, таким образом, чтобы учитывать порой столь же непростую форму соседних блоков-кладки. Но оказывается, что исследователи сильно переоценивали трудоемкость работ по столь аккуратной подгонке соседних блоков друг к другу. Эти оценки на самом деле строятся, как правило, на одном важном предположении, которое чаще всего просто обходится по умолчанию, поскольку представляется очевидным, естественным. Это представление о том, что каждый блок изготавливался заранее, а уже потом укладывался на свое место в каменной кладке. Мы настолько привыкли поступать именно так, что нам кажется невозможным действовать как-то иначе. Но в действительности это вовсе не единственный вариант. На что, между прочим, указывает упомянутая выше технология выравнивания внешней поверхности стены уже после ее сборки. И если учесть эту технологию, построенную на непривычном нам обратном порядке действий, и допустить применение этого обратного порядка действий не только на финальном этапе выравнивания внешней поверхности, но и на более ранних стадиях, то всю сложную на первый взгляд конструкцию кладки гранитного храма можно получить легко и просто. Оставим пока в стороне вопрос о необходимости соответствующих инструментов, допустим, что они есть. Разберемся сначала сугубо с технологии сборки. Представим себя на месте строителей. Пусть мы уже выровняли площадку, куда будем укладывать блоки. Берем заготовку, то есть необработанный блок, и выравниваем всего одну его сторону, срезая лишнее плоской пилой. Укладываем этот блок стороной вниз на подготовленное место. Берем следующий блок, также выравниваем всего одну его сторону. представляем его к уже установленному блоку аналогичным образом. Очевидно, что блоки из-за неровностей примыкающих поверхностей не прилегают плотно друг к другу. Теперь берем либо пилу большой толщины, больше суммы всех неровностей вместе стыка блоков, либо две пилы, соединенные параллельно между собой, с расстоянием между пилами, опять же, больше суммы неровностей вместе стыка. И делаем пропил по самому стыку, неровности при этом срезаются. Но в данном процессе не только срезаются неровности, но и получается поверхности двух блоков с абсолютно точно параллельными друг другу, даже в том случае, если пилы двигались у нас не строго вертикально, а под каким-то углом. Остается лишь придвинуть один блок к другому, и по обычным законам геометрии мы получаем идеальный стык. Более того, можно серьезно упростить процедуру, если второй блок не укладывать рядом, а поставить так, чтобы края двух блоков расположились внахлёст. Тогда, взяв пилу длиной достаточной для того, чтобы пилить сразу два блока, срезаем в этом положении их неровные края, а затем уже задвигаем второй блок на его место рядом с первым. Очевидно в этом случае, что мы также получим идеальный стык. Далее можем продолжить кладку ряда таким же образом. Перейдем теперь к следующему ряду кладки, предварительно выровняв горизонтальную верхнюю поверхность нижнего ряда. Делаем все точно так же, как и раньше. Однако, если пила у нас продвигалась достаточно быстро, то при выравнивании боковых поверхностей, соприкасающихся блоков, мы вполне можем промахнуться и получить лишний пропил на предыдущем ряде блоков. Что мы можем сделать в этом случае? Недолго думая, мы можем дополнительно срезать еще не закрытую, блоками верхнего ряда, поверхность нижнего ряда, начиная с места лишнего пропила, и как раз на его глубину, и продолжить кладку. Только при этом на нижнем ряде образуется ступенька, наличие которой так удивляет тех, кто представляет себе укладку стен из уже полностью готовых блоков. Далее складываем всю стенку. И после этого выравниваем фрезой ее боковую поверхность, срезая все неровности. Как можно видеть, при данной последовательности сборки, мы как бы автоматически получаем все характерные признаки кладки гранитного храма. Плотную стыковку блоков, ступенчатую и заходящую на смежные стены форму блоков, идеальное выравнивание стен, все легко и просто. Но легко и просто при выполнении некоторых условий. Во-первых, нужно иметь возможность поднимать, двигать, ворочать сбоку на бок многотонные глыбы, как будто они сделаны из пенопласта или папье-маше. А во-вторых, нужно иметь пилы, фрезы, которые режут твердую гранитную породу так же, как пенопласт. Если же заменить плоскую пилу, например, тросовой или вообще лучом лазера, то можно отойти от необходимости промолинейных участков на стыках блоков и получить даже кладку, по которой Стыки имеют практически произвольную форму, такую, которая нередко встречается в древних перуанских сооружениях. Скорее всего, прием подрезки внахлёст по месту использовался мастерами при создании весьма странной конструкции, которая расположена прямо на горе в окрестностях перуанского комплекса Альян-Тайтамба, совсем рядом с искусственной площадкой с сеткой, нанесенной дисковой пилой, о чем шла речь ранее. Тут сделаны четыре небольшие прямоугольные ниши непонятного назначения. Поставить в них можно лишь небольшие статуэтки или нечто подобное небольшого размера. Две ниши прорезаны непосредственно в скале, а две в блоке, который явно отрезан от той же самой скалы, но в каком-то другом месте и встроен рядом с первой парой ниш. Подобная работа кажется нам просто невероятной, поскольку нам чужд... Вообще сам подход, лежащий в основе использованной тут технологии. Мы привыкли разламывать практически в пыли сходные естественные материалы, а потом уже из них буквально лепить заново нужные нам строительные детали. Кирпичи, балки, плиты и тому подобное. а затем собирать сооружения из таких искусственно созданных строительных элементов, скрепляя их чаще всего с использованием раствора, который приготовлен опять-таки из размолотых в пыль природных материалов. Вся наша строительная индустрия нацелена именно на такой подход. Сначала все разрушить, довести до состояния пыли, а уж потом вновь созидать. Древняя же высокоразвитая цивилизация строила на принципиально ином базовом подходе. Она не разламывала в пыль природные материалы, а использовала по максимуму готовые природные формы. В Перу, например, повсеместно можно встретить примеры, когда от базальтовой или гранитной горы отрезается кусок нужной формы, который встраивается в кладку где-то в другом месте, но опять-таки с учетом особенностей формы этого места. Сочетание практически произвольного сочленения разных блоков И учета особенностей формы и рельефа позволяла древним строителям добиваться того что сооружение составляла с естественной скалой почти монолитное целое которое в случае землетрясений двигалась бы так же как единое целое это в значительной мере повышала сейсмоустойчивость этих конструкций благодаря чему они и дожили до наших дней Однако такой базовый подход требует не просто иных отличных от привычных нам технологий и инструментов. Он требует совершенно иной психологии строительства, совершенно иного строительного мышления, иной строительной логики. И судя по всему, представители древней цивилизации именно этой логикой и обладали. Как бы там ни было, всё так или иначе сводится к необходимости наличия очень продвинутых технологий как в самом строительстве, так и в производстве соответствующих инструментов. Мы опять выходим на весьма высокий уровень развития цивилизации древних строителей. Строителей, которые, обладая соответствующими развитыми технологиями и совершенными инструментами, могли позволить себе использовать такую строительную логику, которая весьма эффективно и серьезно экономила их трудозатраты. но которая нам кажется чуждой и нерациональной. Правда, лишь постольку, поскольку у нас пока нет таких технологий и нет таких инструментов. Кто вы, древние строители? Итак, следов присутствия на нашей планете в глубокой древности, весьма высоко развитой в техническом отношении цивилизации, обнаруживается очень много. Цивилизации настолько сильно отличавшиеся по возможностям и способностям от наших предков, что они отделяли ее представителей от обычных людей и называли богами. Но что это была за цивилизация? Откуда она взялась? Каково ее происхождение? Возможных вариантов ответа на эти вопросы не так уж и много. И все их можно разделить на две группы. версии земного и версии внеземного происхождения цивилизацией богов.